Глава Невероятно Невероятностно непроницаемая рубка управления золотого сердца выглядела точь-в-точь точь как рубка управления самого обычного звездного корабля, затем лишь исключением, что была чистой, опрятной и новой, словно с иголочки. В одном углу сгорбившись сидел робот.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 Зафут Библброкс нервно мерил шагами рубку, задевая разное сверкающее оборудование и возбужденно хихикая. Триллиан считывала показания приборов. Громкоговорящая система разносила ее голос по кораблю. Один к 5 один к четырем, к трем, к двум. Вероятностный фактор один к одному. Норма. Повторяю, мы вошли в норму. Она выключила микрофон, затем, мимолетно улыбнувшись, вновь включила его. «Теперь все, с чем вы не в состоянии справиться, — ваша личная проблема. Отдыхайте, вас пригласят». «Кто они? Триллиан?» — раздраженно спросил Зафот. «Откуда мне знать? Просто какие-то ребята, которых мы подобрали в секторе ZZ9, множественное Z-альфа». «Всё это, конечно, очень мило», — пожаловался Зафот.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 И ты бы спокойно обрёк их на гибель? Ну, не то чтобы спокойно, но... Так или иначе, Триллиан повернулась к пульту. Я их не подбирала. Как это? Кто же тогда их подобрал? Корабль. А? Корабль. Когда мы шли на невероятностной тяге. Это же невозможно. Возможно, просто очень-очень маловероятно. Послушай, запад Триллиан похлопала его по руке.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 Зафот выскочил из кресла. «Тебя и не просят получать удовольствие!» — рявкнул он. «Иди и выполняй! Ясно?» «Ясно!» — с надрывом ответил Марвин. «Выполню!» «Отлично!» — прорычал Зафот. «Великолепно! Крайне признателен!» Марвин медленно повернулся и поднял на него свои красные треугольные глаза. «Я вас случайно не расстроил?» патетически вопросил он. «Нет, нет, Марвин», — поспешно заверила Триллиан, Все «всё прекрасно». «Мне не хотелось бы думать, что я вас расстраиваю». «Нет, не беспокойся, все хорошо». «Значит, вы не затаили где-нибудь в глубине души обиду?» — допытывался Марвин. «Нет, Марвин, нет», — принялась его утешать Триллиан, Все просто чудесно, жизнь есть жизнь». Марвин сверкнул мрачной электронной улыбкой. «Жизнь!» — воскликнул он. «Не говорите мне о жизни!» Робот повернулся и с безысходным видом поплелся прочь. Стальная дверь закрылась за ним с глухим удовлетворенным чмоканием. «По-моему, я его долго не выдержу», — утомленно призналась Стриллиан. Большая галактическая энциклопедия дает следующее определение робота — механический аппарат для выполнения работы. Рекламный отдел кибернетической корпорации Сириуса описывает робота так. «Товарищ пластиковый твой, с ним отдохнешь ты всей душой». Путеводитель по галактике не оставляет без определения и рекламный отдел кибернетической корпорации Сириуса. «Стадо безмозглых олухов, которых...» «Первыми поставят к стенке, когда произойдет революция». «Корабль, похоже, совсем новенький», — сказал Форд. «Откуда ты знаешь?» — спросил Артур. «Тебе подсказало какое-то устройство, определяющее возраст металла?» «Нет, я просто нашел рекламный буклет. Вот, гляди». Форд ткнул в одну из страниц. «Сенсационное открытие в области невероятностной физики», — говорилось там. При движении на невероятностной тяге корабль находится одновременно в любой точке Вселенной. На зависть всем центральным властям. Форт увлеченно изучал технические характеристики, то и дело восхищенно присвистывая ахе. Видимо, галактическая астротехника значительно продвинулась вперед за годы его ссылки. Артур сперва слушал, потом, так как не понимал практически ничего, Отвлекся и начал бесцельно водить рукой по клавишам какого-то невообразимо сложного компьютера. Его внимание привлекла крупная зазывно-красная кнопка под экраном, и он ее нажал. На экране вспыхнула надпись. «Пожалуйста, не трогайте больше эту кнопку». Артур вздрогнул и пришел в себя. «Слушай, взахлёб упивался Форд. Феноменальная автоматика!» «Новое поколение роботов и компьютеров кибернетической корпорации «Сириуса», наделенных НХЛ». «НХЛ?» — переспросил Артур. «Национальная хоккейная лига?» «Отнюдь. Это натуральные характеристики личности». «Звучит как-то неприятно», — заметил Артур. «И не только звучит». Раздался голос сзади. Голос был слабым и безжизненным и сопровождался почти неуловимым скрипом. Дент и префект, обернувшись, увидели на пороге сутулого металлического человека. «Неприятно, не то слово», — продолжал Марвин. «Не говорите мне об этом. Взять, к примеру, дверь». В модуляторе звука включились цепи сарказма. Робот изобразил стиль рекламного буклета. У всех дверей нашего корабля легкий жизнерадостный нрав. Они с удовольствием распахнутся и вновь захлопнутся за вами, испытав чувство глубокого удовлетворения в связи с отлично выполненной работой. Дверь за ним закрылась и действительно издала удовлетворенный, похожий на вздох, звук -ма». Марвин оглянулся на нее с нескрываемым отвращением. Логические цепи его мозга клацали и лязгали, прикидывая возможность физической расправы над услужливым механизмом. Потом включились другие цепи. Зачем? К чему стараться? Разве что-нибудь в этом мире заслуживает внимания? Иные цепи так для развлечения провели молекулярный анализ двери, Замерили уровень водородной эмиссии в кубическом парсеке окружающего пространства и от скуки отключились. «Идемте», — выдавил из себя Марвин, — «мне приказано привести вас в рубку. Мне с моим могучим интеллектом приказывают привести вас в рубку. И это называется удовлетворение от работы». Он повернулся и направился к ненавистной двери э простите — молвил последовавший за ним форт. «Какому правительству принадлежит этот корабль?» Марвин не удостоил его взглядом. «Вы только посмотрите на эту дверь», — бубнил он. «Сейчас она опять откроется». С тихим подхалимским подвыванием дверь распахнулась, и все вышли в коридор. Дверь со смачным звуком встала на место». «Ненавижу эту дверь», — пробормотал Марвин. «Я случайно не действую вам на нервы». «Какому правительству?» — начал Форд, но робот его перебил. «Никакому. Он украден». «Украден? Кто же его украл?» «Зафуд Библброкс». С лицом Форда произошла невероятная метаморфоза, а его левая нога на полушаге застыла в воздухе. «Зафуд Библброкс?» — слабо повторил он. «Я что-нибудь не то сказал?» — произнес Марвин. «В таком случае прошу меня извинить. Надо признаться, у меня сейчас отвратительное настроение, я страшно угнетен. О, Боже, еще одна самодовольная дверь. Жизнь. Не говорите мне о жизни».